«Молода хозяин?» — спросил Татарин. «Молодой еще. Дмитрий Петрович Веденеев у вас тут в номере наверху стоит», — сказал Флор Гаврилов. «Волгом шатал. Кунавин гулял», — осклавясь молвил Татарин. «Гулят, Кунавин. Хорошо». Прибавил он при щуре маленькие глазки и выказав зубы белее слоновьей кости. Вздохнул Флор Гаврилов. Ему уже давно вспало на ум, что Дмитрий Петрович гулят. А как ограбят, у да в воду думает, и телом, и душой преданный ему приказчик. Между тем и Татарин призадумался. Разговор про то, что купец гулят, раздражил его азиатское воображение. Ежели бы только деньги, и он бы разметулла гулял. Много думает он здесь красавец, только без хороших денег к ним не пускают. Вздохнул, плюнул и, мерно постукивая Кузьма-Демьянкой о каменные плиты крыльца, завел в полголоса песенку про черноокую красавицу. Кузьма-Демьянка Толстая палка с сучками из можжевельника. Их делают около Приволжского города, кузьма отчего и зовутся они Кузьма-Демьянками. Пел он о том, как всесильный Аллах сотворил ее красным яхонтом, Наградил лицом краша луны алыми Что горят рубинами, бровью ночи черней, взором огненным. Перевод одной татарской песни. Не понимал смысла татарской песни Флор Гаврилов, но от тоскливого, однозвучного напева ее стало ему еще тошнее прежнего. «А что князь?» Татар зовут князьями, особенно казанских. Зовут их также знаком, хотя в первый раз видят человека. «Не слыхать, в самом деле, чтоб нынешней ярманкой дурманом кого-нибудь опоили да ограбили?» — спросил он, когда татарин кончил песню свою. Тот опять процедил сквозь зубы неизменное йог и, немного помолчав, снова завел песню про какую-то зюльму, тоже награжденную Аллахом и лесом, краша полной луны, и рубиновыми щеками, и черными очами. А Флор Гаврилов, сидя рядом с татарским певцом, думает сам про себя. «Господи, да что же это такое? Что с ним поделалось? к совсем истоскуешься. И только что кончил песню татарин, опять стал расспрашивать его насчет шалостей на ярмарке. Надоел он караульчику, сердито промолвив новое йог и схватив свой халат, он ушел на другое крыльцо и там завел новую песню про какую-то иную красавицу. И час, и два сидит на крыльце приказчик Дмитрия Петровича. Пусто на ярмарке, ни езды, ни хода, все стихло, угомонилось, Ни на площади, ни по соседним улицам, ни по берегу обводного канала, ни души, а притч одних караульных. Заря еще не занималась, но небосклон становится светлее. Чу? Кто-то погрязи, шлепает. Вглядывается, флор Гаврилов, ровно бы хозяин. Вот кто-то, медленно и тяжело ступая, пробирается вдоль стенки, подошел под фонарь. Тут узнал Флор Гаврилов Дмитрия Петровича. «Он! Зато весь в грязи, никогда такого за ним не водилось. Шибко, значит, загулял. Деньги-то целы ли? Сам здоров ли?» «Дмитрий Петрович! Вылет, батюшка!» — воскликнул Флор Гаврилов. «Что это с вами, сударь, случилось?» «Ничего», — спокойно ответил Веденеев. «Давно ли ты приехал?» «Перед сумерками, батюшка, перед сумерками. Да что это с вами?» «Ничего, в грязь попал», — ответил Дмитрий Петрович. «Стосковался я вас, дожидаю честь. чего только не передумал», — говорил Флор Гаврилов. «Глядите, как перепачкались, как есть все в глине». «Что это с вами случилось?» «В гостях был на той стороне, засиделся. Мост развели, я нанял лодку. На перевозе темно, грязно, скользко. Поскользнулся, упал, выпачкался. Вот и вся недолга», — сказал Дмитрий Петрович. Пальто-то просушить бы надо, да и брюки тоже. Пойдемте-ка я вас раздену, ишь, как изгрязнились. «Не надо, я сам», — ответил Дмитрий Петрович. «Ты где пристал?»